«Да все друзья разные у нее», — с сердцем сказала Белла. «Все равно я ее вычеркну», — сказала Даша. «Она же редко тут бывает». «Ну, на пятом в однокомнатной я обитаю», — продолжала Белла. «На меня уж вряд ли подумать можно». «Это точно», — согласилась Даша. «На шестом однокомнатную сдают каким-то черным», — сообщила Белла с неудовольствием. «Но поскольку соседи недовольны, то они все время меняются. Последние буквально неделю назад въехали». «Все равно подозрительное это», — сказала Даша и поставила в нужном квадратике знак вопроса. «Ладно, пока так ставь», — согласилась Белла. «Дальше на седьмом Брониславна Генриховна, та, что в Москву уезжала, а ее тоже обокрали». «Вычеркиваю, не могла же она сама на себя воров навести», — согласилась Даша. «На восьмом пара, молодая, сейчас в отпуске. Да и вообще-то они все время работают», — закончила Белла. А на девятом Ангелина Петровна круглый год живет у сестры в деревне и в квартиру никого не пускает. «Вот как быстро вы с подъездом-то разобрались!» – поразилась Даша. «Вот только не знаю, правильный ли у нас подход. Но в самом деле, не на старух же подумать. Это смешно. Нужно искать такого наводчика, который в принципе может иметь связи с криминальным миром». «Да какой тут криминальный мир?» – возмутилась Белла Леонидовна. «Скажите, какие крутые! Стариков обворовывать!» «Конечно, у вас-то они поживились, но все-таки, я думаю, что это какие-нибудь подростки, то есть наводчики, подростки или наркоманы с девятого этажа». «Значит, и нужно искать такие неблагополучные квартиры», — подхватила Даша. «Пока что только на шестом этаже и такое отметила». «Ой, времени-то сколько!» — спохватилась она. «Игорь придет, а меня нет. Побегу я». «Иди, иди», — кивнула Белла. «А я завтра гулять с Гошей пойду и кое-чего еще поразведаю». «Осторожненько так порасспрашиваю. А биняком?» Дома на Дашу напала тоска. Все их с рассуждения стали казаться притянутыми за уши и несерьезными. И самое главное, даже если жильцы какой-нибудь квартиры покажутся подходящими для роли наводчиков, то как их уличить? Кто же по собственной воле в таком признается? Даша побродила по квартире, посмотрела на абрикосы, которые дали обильный сок». «Завтра с утра надо срочно бежать в магазин за сахарным песком, а то скиснут». Мужа все не было, и она старательно отводила взгляд от настенных часов. Она не будет ему звонить. Что-то подсказывало ей, что можно нарваться на грубый окрик. Но вообще-то раньше он сам всегда звонил домой, если задерживался. То было раньше, а то теперь, вслух произнесла Даша. Слова прозвучали глупо в пустой квартире. Стоит взрослая женщина посреди темной гостиной и разговаривает сама с собой. «Это все пройдет», — громко сказала Даша. «Кража забудется, и мы с Игорем заживем по-прежнему, даже еще лучше». Ей показалось, что даже мебель в комнате старается ей возразить. ойли ли!» — прозвенели рюмки в серванте. «Неужели ты сама в это веришь?» — проскрипела дверца платяного шкафа. «Чушь!» — прошуршали занавески. Даша тяжело вздохнула и отправилась в спальню. Прозвенел междугородный звонок. Эта мама интересовалась, как дочь доехала и отчего не позвонила. Даша сделала над собой усилие и заговорила беспечным голосом. После беседы с Митькой настроение улучшилось. Даша приняла душ и разобрала постель. В четверть двенадцатого она легла. Игоря не было. Она полистала журнал, и когда в двенадцать ночи ключ зашкрижетал в замке, быстро выключила лампу и накрылась с головой одеялом. Она слышала, как муж снял обувь в прихожей. Послышался щелчок ручки в ванной, потом полилась вода. Вот муж прошел на кухню, звякнула крышка сковородки. «Съел холодную котлету», — поняла Даша, — «и ей стало стыдно. Он устал и голодный, а она навоображала себе не весь что и даже не вышла его встретить». Но где он был так долго и почему не позвонил? Больше из кухни не раздавалось никаких звуков. Ни чирканье кухонной зажигалки, ни чмоканье открываемого холодильника. Тяжело ступая муж вошел в спальню и сел на кровать. «Ты поел?» – спросила Даша как можно более сонным голосом. «Поел, поел, спи», – ответил он, не поворачиваясь, и лег рядом. Даша принюхалась. От мужа не пахло ни женщиной, ни спиртным, От него пахло куриной котлетой и тяжелыми мужскими неприятностями. Она хотела прижаться к нему и поговорить, но пока собиралась это сделать, усталость от этого дикого и нескончаемого дня взяла свое, и Даша крепко заснула.